Глава одиннадцатая Мэйсон, осторожно, придерживаясь в сгустившихся сумерках темной стороны улицы, подошел к подъезду колмонт Апартментс. Респектабельная Норд Волковиню поражала своей тишиной. С главного бульвара изредка доносились автомобильные гудки до пронзительный виск тормозов машины, резко остановленной во время ночной прогулки. Подъезд колмонт Апартментс был погружен в темноту. Зато Бейлор Апартментс, находящийся рядом, сиял многочисленными огнями и манил сверканием стекол, через которые виднелся современный холл с телефонами, баром, с мозливыми горничными и почтовыми ящиками. Этот блеск отражался на боковых улочках и незаметно подбирался к странному в своем одиночестве зданию. Здесь был убит Грегори Мокси. Мэйсон минут пять простоял в тени подъезда, проверяя обманчивую тишину и прислушиваясь. Не раздадутся ли рядом тяжелые шаги полицейского патруля? Днем мейсон обратился в агентство по продаже и сдаче в наем недвижимости и арендовал весь этот особняк. Три квартиры из четырех пустовали уже несколько месяцев. Четвертую с полной мобилировкой снимал Грегори Мокси. Беспощадное время обрекло старинное здание на медленное разрушение. Сейчас люди требовали для себя более современного жилища. Владельцы особняка с радостью согласились на предложение адвоката, не задавая никаких вопросов. Мейсон вытащил из кармана все четыре ключа, которые ему торжественно вручили в агентстве. Прикрыв полуи пальто луч фонарика, Мейсон выбрал один из ключей, вставил в замочную скважину и снова прислушался. Ключ легко повернулся два раза. Дверь открылась. Мимо проехала легковая машина. Мейсон подождал, пока она не исчезла вдали. Мэйсон вошел в темный коридор и тут же прикрыл за собой дверь. Он на ощупь добрался до лестницы и стал подниматься наверх, держась рукой за перила и ставя ноги на самый край ступеньки, чтобы они не скрипели. Квартира Мокси занимала южную половину второго этажа. Свет, проникший в окна с улицы, представлял возможность разглядеть очертания мебели. Квартира состояла из просторной прихожей, рядом с которой находилась гостиная, за ней кухня и коридор. Из коридора можно было попасть в спальню, а оттуда в ванную комнату. мейсон прошелся по квартире, сверяя мебелировку комнат с фотографиями, которые он освещал фонариком. Он разыскал окна, выходящие в сторону Бейлор Апартментс. Сейчас окна были закрыты на все шпингалеты. Он не стал их открывать и стоял у одного из окон, разглядывая дом напротив, в одной из квартир которого, как ему было известно, проживали Бенджамин Крейндейл и его супруга. После минутного раздумия он прошел в кухню, осмотрел ее, удовлетворенно усмехнулся, подтвердив свою догадку, и вернулся обратно. Задернув штору, адвокат проверил, плотно ли она закрывает окно, опасаясь, как бы свет фонарика не выдал его присутствие. Включил фонарик, достал из кармана отвертку, плоскогубцы, изоляционную ленту, небольшой моток электрического провода и приступил к работе. Через четверть часа громкий звонок в прихожей был заменен на жужжащий зумер. Работа была произведена профессионально. Все следы замены уничтожены, мусор отправлен в канализацию. Окинув придирчивым взглядом прихожую, Мейсон довольно улыбнулся, вышел из квартиры и закрыл дверь. Спустившись по лестнице, адвокат вышел из подъезда и осмотрелся. Не заметив ничего подозрительного, вернулся в вестибюль и открыл входную дверь квартиры первого этажа, расположенной под квартирой Мокси. Через 15 минут и здесь обыкновенный электрический звонок был заменен на зуммер. Следующим объектом была квартира на втором этаже, находящаяся напротив квартиры Грегори. Проведя аналогичную замену звонка, мейсон уже собирался уходить из квартиры, когда луч фонарика неожиданно высветил на полу обгорелую картонную спичку. Осмотрев при помощи фонарика пол, он обнаружил еще две такие же обгорелые спички. Они привели его к электрощиту с контрольными пробками, смонтированному в своеобразном портике. Точно такой же портик был и с южной стороны дома, которую занимал Мокси. Ловкий человек без особого труда мог бы перебраться через этот портик в ванную комнату квартиры Мокси, а оттуда в спальню и гостиную. Мэйсон решил самостоятельно проделать этот путь, и его попытка увенчалась успехом. Здесь он обнаружил еще пару обгорелых спичек, а потом и остатки книжонки, из которой были выломаны все спички. На этикетке книжки был изображен пятиэтажный дом, под которым тянулась надпись «Привет из палос-отеля! Лучшего в Сентервилле!» мейсон носовым платком взял с пола картонку и положил ее в карман. Наступила очередь последней квартиры, где он проделал ту же операцию. Все электрозвонки в доме были заменены на глухо жужжащие зумеры. Майсон положил снятые звонки в пакет из плотной коричневой бумаги, аккуратно перевязал их упаковочной лентой и, взяв пакет подмышку, покинул Колмонт Апартментс.